Я Даррел Стэндинг, заключенный в камере смертников в тюрьме Фоллсэм. Через несколько недель меня выведут отсюда, чтобы надеть мне петлю на шею и удушить меня весом моего же тела. О, я знаю, существует очень веское заключение, что веревка должна мгновенно сломать шею жертвы. Знатоки. Что они могут знать об этом? А жертвы, Подобно шекспировскому путнику, Никогда не возвращаются, Чтобы это опровергнуть. Забавная эта штука Повешение Человека. Я не видел повешения Но очевидцы рассказывали мне о дюжине случаев с такими подробностями Что я знаю, что мне предстоит Эй, Стэндинг, ты что задергался? Это он перед повешением репетирует как на веревке спляшет. Стендинг, а знаешь, как это будет? Ты будешь стоять на эшафоте, скованный по рукам и ногам, в черном колпаке и с петлей на шее. Они откроют люк, и ты будешь падать до тех пор, пока веревка не натянется, а потом повиснешь. Тогда тебя окружат доктора и будут по очереди взбираться на табурет и, придерживая твое раскачивающееся тело, плотно прикладывать ухо к груди, считая последние удары твоего сердца. Говорят, иногда сердцебиение прекращается почти через полчаса после повешения Охотно верю, что они постараются самым научным способом убедиться, что человек умер Раз уж взрись его повесить Заткнись, умник! Он еще шутить будет Я хочу задать обществу всего два вопроса. Я имею на это право, потому что очень скоро они сделают со мной то же самое. Если шая жертва обязательно должна сломаться благодаря испытанной особой системе петли и узла, и благодаря точному расчету веса тела и длины веревки, то зачем же они связывают руки жертвы? Зачем они закрывают лицо жертвы черным колпаком? Не потому ли это делают ваши палачи, а нарядные обыватели, что боятся взглянуть на тот ужас, который написан на лице жертвы? когда они совершают это преступление для вас и по вашему же приказанию.